Глава 12. Прямо и чуть правее моего курса, километров шести, наблюдаю город. Подо мной снова река, дома слева, дома справа. Знакомо. И распаханные поля. Болехов остался позади, а это впереди Стрый. Но мне бы сейчас сесть где-нибудь подальше от всех этих населенных пунктов. Еще не хватало на своей собственной шкурке испытывать всю нелюбовь местного населения к противнику. Самолетик-то у меня с крестами». Или наоборот, любовь. Кто их знает, этих местных? Разбираться с этой проблемой на себе и своем драгоценном здоровье нет абсолютно никакого желания. И по этим же причинам не хочу садиться на дорогу. Тут вообще без вариантов. Если и уцелею, то повяжут быстро. И убеждать всех в своем русском подданстве и побеге из немецкого плена я потом буду до морковки на заговенье. Поэтому поэтому правым креном ухожу в сторону, градусов это 40 от курса. Как раз в ту сторону, где никакого жилья поблизости не наблюдаю. Только леса и поля. Не то, что слева. Там-то как раз домик на домике, село на селе. Поэтому мне туда никак не хочется, да и не нужно. Планирую себе потихоньку. Целюсь на присмотренную поляну. Почему именно на нее? Так лыж что у меня нет, потерял на взлете. А здесь вроде бы как и снега поменьше. В идеальном варианте садиться на каком-нибудь бугре. На его верхушке снег ветром сдувает. Вот и присмотрел я как раз эту очень мне подходящую и очень уж удачно подвернувшуюся полянку для посадки. Выбрал сверху более или менее чистое местечко. Мне же много для пробега не нужно. Лишь бы сесть аккуратненько и притормозить для начала, чтобы скорость погасить. А дальше можно и в снег зарываться. И еще одно, не менее важное для меня. Что именно? Чтобы лес был не такой густой в округе. Мне же потом через него пробираться нужно будет. И никакого жилья в окрестностях не наблюдалось. Вот что. С посадкой справился без проблем. Прошел над лесом, прошелестел над опушкой, выровнял самолет и мягко коснулся колесами земли. Сначала, правда, снега коснулся, если уж быть совсем точным. Специально так рассчитал. Мол, пока есть скорость, то можно и со снега начать. Колеса-то сразу не провалятся. А там и на грунт выскочу. Неукатанная полоса, конечно. Но к подобному в последнее время уже привык. прокатился, подпрыгивая на неровностях и замерзших кочках, остановился. Тормозами еще успел попользоваться. Но на грунте колеса и сами по себе тормозят, будь здоров как. Терять время не стал. Подхватил мешок и ходу. К деревьям. Не по открытому же полю идти. К тому же полной уверенности в том, что я сел на нашей территории, у меня нет. Поэтому что? Правильно. Если уверенности в обратном нет, то вся территория вокруг является вражеской. Поэтому и тороплюсь укрыться в лесу. Торопиться-то тороплюсь, но только потому, что хочу быстрее с открытого поля убраться. А насчет укрыться я погорячился. И лес редкий, как я и хотел, и на снегу мой след издалека заметен. Если искать будут, само собой. Вот и деревья. Вглубь уходить не стал, отошел шагов с десяток, чтобы самолет с моего места просматривался и переоделся. Комбинезон долой. Немецкую куртку тоже скинул, свою надел. Вид у нее, конечно, не ахти... Да вдобавок к потертостям от падения в камыши еще и несколько пулевых пробоин добавилось. Неплохо по мне постреляли. Хорошо еще, что ниже не попали. Сейчас бы не в куртке дырки пальцем проверял, а в собственной заднице. Шлем. Шлем пусть остается. Мало ли, откуда он у меня взялся. Только ободрать его от немецких эмблем нужно. Стой. А чего это я так с переодеванием заспешил, заторопился? Только что умничал. территориальной принадлежности этих мест к российской территории, сомневался. А как только до леса добрался, так все сомнения и пропали? Да и ладно. Надоело уже в чужую форму рядиться. Я бы и раньше в своей ходил, если бы она чистая была. Нет, вру, не ходил бы. Иначе бы точно у меня ничего с моими авантюрами не вышло. Нет у меня тех принципов, на которых офицеры этого времени воспитываются. Я продукт своей эпохи, и ничего с этим не поделаешь». Если для дела нужно натянуть личину врага, так почему бы этого и не сделать в должный момент? Не воспользоваться чужой формой. Мой участок леса оказался небольшим и редким. Дальше пришлось пересекать еще одно широкое поле. За ним и оказался заросший лесом берег реки. Льда уже не было, да и течение здесь очень уж быстрое. Но за крайки кое-где под берегом присутствовали. Выбрал местечко поглубже, да и утопил все немецкие шмотки. Даже куртку не пожалел. Тут же на берегу перебрал вещи, а их у меня практически не осталось. Пара портянок вместо полотенца. Переложил все трофейные документы, внимательно просмотрел. До этого просто сгребал все в кучу, не разбирался. И не зря просмотрел. Даже деньги нашел. Только толку от этих денег никакого. Это же не рубли. Осмотрел оружие. Пришлось избавиться еще от одного пистолета. Не только мою куртку пулями дырявила. Пистолетом тоже досталось. Маузер на всякий случай снял, убрал. Если понадобится, достать его из мешка недолго. Осмотрел себя, как смог, конечно. Да, видок у меня, мягко скажем, нищенский. Оборванец и грязный. И брюки с отвисшими коленями. Ладно, что уж теперь. Через речку перебрался по упавшему стволу дерева. Можно было бы и по камням на перекате проскакать, пропрыгать. Но сапоги мочить не хотелось. Опять же зима, да и скользко. Наверняка на камнях налить. Вон, как они поблескивают. Пересек очередное поле, лесок, вышел на наезженную дорогу. Повернул налево, на север. К городу. Погони за собой так и не слышал, и, само собой, не видел. Никому я не нужен. И хорошо бы так и дальше было. Часа через полтора бодрой ходьбы впереди показались дома. Еще полчаса, и вот она, сельская колица. Стукнулся в первую же хату, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Сначала узнать нужно, чья в округе власть. Власть оказалась наша. Но чего мне стоило это понять? В Румынии с крестьянами намного легче было и общаться, и договариваться. А здесь какой-то смешанный русско-украинско-польский местный говор, да еще и с еврейскими словечками. Слушаю, смотрю на хозяина и ничего не понимаю. Так, с пятого на десятое выцарапываю созвучные и понятные мне слова. Пытаюсь по ним осознать смысл сказанного. Поговорили кое-как, в общем. — А там завертелось. Торг начался. А денег-то у меня и нет. Пришлось как бы, между прочим, скинуть куртку, ошеломить селянина золотым блеском потертого погона, разноцветием наград, надавить званием и должностью. Аргумент так себе, понимаю. Вот если бы револьвером размахивать начал, тогда да. А так? Но заинтересовал материально. Предложил бартер. Он меня в город отвозит, а я ему... А что я ему? Марки, что у пилотов нашел, даже предлагать не стал. Лишился еще одного пистолета вместо марок. Потом уже сообразил, как всегда после, что стесняться не стоило. Глядишь, здесь немецкие держата больше бы ко двору пришлись. Тем не менее, уже через полчаса мы выехали из этого села. Со слов Возничего, до Стрея доберемся к ночи. Если Бог даст. Бог не Бог, а Маузер я на всякий случай из мешка достал и на дно телеги под сено спрятал. Так он по-любому ближе будет. После полудня перекусили, я расслабился. Глаза слепаться начали. Тут конные налетели. Выскочили из-за поворота дороги, словно черти, закружили снежную карусель вокруг телеги. Я только что и успел пистолет из нагрудного кармана выхватить, да на дорогу спрыгнуть. Головой верчу в разные стороны. Стрелять, не стрелять. Не разобраться в этой круговерсии. Здесь же кругом свои должны быть. Садники лошадей горячат, из-под копыт комья снега летят. Морда у всех красные от ветра и легкого морозца. Глаза злые и... Яны, Отчетливый сеушный перегар сразу донесло, и даже крепкий запах лошадиного пота перебило. Не было печали. Значит, свои. Шинели армейского образца в снежной пыли. Папахи черные, у всех кинжалы, шашки, у каждого винтовка за спиной. Казаки? Мне что главное? То, что шашку никто не обнажил и в мою сторону стволами не тычут. Пока оглядывался до да головой крутил, руку с пистолетом словно огнем ожгло, рвануло в сторону. Браунинг и улетел, Хорошо, хоть не в снег, тут же все на телеге и зарылся. Я зашипел, потянулся за оружием. «Ты пистолетик-то не лапой, а то и по второй руке получишь. Кто таков будешь? Документы имеются?» У казачка глаза шальные, от спиртного даже белесые какие-то. Губы сухие, обветренные, в трещинках кровь запеклась. На гайкой в руке поигрывает, только и ждет повода ударить еще разок. «Петро, прибери пистолетик-то!» Сбоку кто-то спешился, я и не смотрел, кто. Глаз с плетки не сводил. Только когда чья-то рука мой пистолет цапнула, только тогда и глянул, кто цапнул. Молодой какой-то казак. Ладно. Ну а что мне делать было? Не стрелять же в своих. Но и удар плеткой не забуду. Оно хоть и через кожу куртки не больно почти совсем, но обидно скорее, да боли. Спускать такое никак нельзя. Но и не в моем положении сразу права качать. Аккуратно нужно. И были бы они трезвые, другое дело. Документы имеются. Достану. потянулся расстегнуть куртку и достать бумаги. «Доставай, только глупостей не делай». «Да какие тут глупости?» А сам в это время куртку постарался пошире распахнуть, награды засветить, да и погон на плече показать. «Ага, заметили, подобрались. Главное, оплетку убрали. Но вины за собой не чувствуют, это сразу видно». «Да и какая может быть вина?» «Свидетелей нет, возница не в счет. Вокруг все свои. А война? Война все спишет». «Шамрай, Коваленко!» «Проводите его благородие к сотнику. Пистолетик сотнику отдадите. Остальные за мной». Вернул мне мои бумаги шальной, развернул коня и умчался. За ним и остальные ускакали, забросав меня с ног до головы снежными комьями из-под лошадиных копыт. «Понтярщики!» Молодой Петро задержался, дождался, когда остальные ускачут, подъехал, передал мой пистолет Шамраю и вдогонку своим поскакал. «Следуйте за мной, ваше высокоблагородие!» — Да не такие уж они и понтярщики, службу знают. Один впереди поехал, другой рядом со мной держится, присматривает как бы. Далеко ехать не пришлось, первое же село на этой же дороге. На околице дорога рогатками перегорожена, и рядом казачий пост выставлен. Шамрай перекинулся парой слов с караульными, рассмеялся чему-то в ответ, на меня оглянулся, въехал в село. Казаков здесь много, в каждом дворе на постове стоят, своими делами занимаются». В мою сторону между делом поглядывают, но любопытных вопросов никто моим конвоирам не задает. Заехали во двор самой большой и богатой с виду усадьбы, спешились. Возница так на улице под приглядом местной стражи и остался. А меня в хату пройти вежливо пригласили. Зашел. Внутри тепло, чесноком пахнет, луком и самогоном. Остановился сразу же за порогом, осмотрелся. Слева на стене верхняя одежда висит, офицерская кавалерийская шинель с папахой и башлык. Оружия не вижу. Стол у окна. За столом офицер в черном бешмеке с серебряными газырями сидит. Погоны тоже серебряные. Хозяев избы не увидел. Зато мой провожатый к столу подошел, доложился, пистолет мой отдал. Сотник выслушал, внимательно на меня глянул, осмотрел. Виду не подал, но я понял, что внутренне скривился. Да я бы и сам от своего вида скривился. Тем не менее, он отодвинул лавку, Стал привычным отработанным движением складки складке расправил, представился. Поручик Шкуро Андрей Григорьевич. Пробыл я в гостях недолго. На этой же телеге меня отправили в город. И тех же сопровождающих выделили. Вроде как ради моей же безопасности, а на самом деле для присмотра. Чтобы не сбежал по дороге. Не убедили сотника мои документы. Одно хорошо, накормили и напоили. От самогона отказался, хотя и предлагали. Очень уж он вонючий. Да и не пил я давно. Побоялся, что развезет, а мне голова сейчас ясной нужна. До города добрались еще засветло. Выбрал момент и Маузер свой в мешок определил. Хорошо, что никто не стал телегу обыскивать. Реку пересекли по мосту, направились в центр к штабу, куда же еще. Ну а там разобрались быстро. И имя мое на слуху было, и газеты читали. Газетные изображения с оригиналом, само собой, и близко не стояли, поэтому сначала засомневались, потом удивились. Каким это боком я здесь оказался? От Босфора до Львова все-таки далековато. Внимательно мой рассказ объяснения выслушали, но вижу, что не поверили. Пришлось из мешка трофеи доставать. «Сергей Викторович, думал, привираете...» Начальник штаба оторвался от лежащих на столе документов, поднял голову. «Слишком уж ваше похождение на сказку похоже. Мы, конечно, все записали, но пусть дальше во Львове или в Ставке разбираются. Сами понимаете, не наша эта епархия, доложить придется». Вы сегодня отдыхайте, а завтра мы ответ получим. И дай бог переправим вас дальше. Вот и все. Оставили меня в покое, выделили коечку тут же в штабе в комнате отдыха. Так понимаю, дабы под присмотром был. Опознать-то опознали. Но кто меня на самом-то деле знает? Лучше от греха подальше под надзором меня подержать. Да я и не против. Одно сразу дело сделал. Решил вопрос с моим мундиром. Отдал прачкам в стирку. Пусть приведут в порядок. Обещали к утру вернуть, и голодным не оставили, покормили. А утром пришел ответ не из Львова, а из Ставки. Выделить сопровождение, снабдить соответствующими бумагами, выписать проездные, выдать командировочные и прямым ходом отправить в столицу. И нигде не задерживать. За исполнением и отправкой лично проследить на штаба. Как будто у него больше дел нет, как за мной ходить. — Да я и сам справлюсь, доберусь, — попытался избавиться от опеки. — Извините, приказ. развел руками ночштаба, представляя мне порученца. А дальше Львов, через два дня Псков и еще через ночь Санкт-Петербург. Не успели мы с сопровождающим сойти на перрон вокзала, как меня взяли в оборот жандармы. Только что под локотки не ухватили, но зато довольно-таки вежливо предложили прокатиться на служебном транспорте. Думаю, что никто другой в подобном случае тоже не смог бы отказаться. Вот и я не стал ерепениться, проследовал за господами и устроился на заднем сидении автомобиля. Сюда же и моего сопровождающего определили. И через сорок минут в неспешной, но довольно-таки тряской езды по булыжнику вылезал у знакомого по прошлым посещениям здания. Ведомство Джунковского. Отдельный корпус жандармов. Дальше, дальше всю душу из меня вынули. Спрашивали, правда, достаточно вежливо, даже чаю с лимоном предложили. И что самое удивительное, позволили его выпить. Если бы еще пару бутербродов к чаю дали, Промурыжили до обеда. Дело понятное, сам бы так сделал. Потому и не дергался, подробно рассказывал и отвечал на уточняющие вопросы. Даже пришлось вспоминать, какой документ из чьего кармана вытащил, и рисовать положение тел после того боя в Карпатском селе. Вспоминал и рисовал. Куда денешься? После обеда даже меня покормили. Продолжили. Но на этот раз ответили и на мои вопросы. Наверное, потому, что после обеда на беседе, допросом это никак не назовешь, Соизволил присутствовать сам шеф жандармов. Владимир Федорович внимательно читал странички протокола, периодических хмыкал, поглядывал в мою сторону и многозначительно молчал. Первым делом сняли тяжесть с души, мои товарищи все живы. Владимир Владимирович Дытерихс в госпитале лежит, и лежать будет еще долго месяц так точно. Игнат получил два пулевых ранения, но быстро идет на поправку. Службу продолжать не сможет. После госпиталя будет направлен на долечивание и уже оттуда домой, в станицу. Семен, как всегда, отделался легко и уже готов возвращаться в строй. Самолет мой цел. Дожидается меня в Константинополе вместе с остальным оставшимся экипажем. — Сергей Викторович, — вкрадчивый голос Жунковского заставил встрепенуться, — здесь вы упоминаете о некоем новом двухмоторном аэроплане и о его пилоте Герри Келлере. Знаете, кто это такой? Откуда, ваше превосходительство? Отвечайте на вопрос «да» или «нет». Тут же поправил меня дознаватель. О как! А до этого момента наша беседа не была такой категоричной. Или прощупывали? Нет, — ответил, как просят. Или уже требуют. Следующее. Ваши приключения с угоном вражеского аэроплана, пусть и маловероятны, особенно в свете последующих событий, но они хоть как-то объясняют возможность преодолеть столь значимое расстояние в столь короткий срок. Но ваша посадка на заправку — это уже за пределами реального — Неужели так просто взяли и сели в чужом городе? В городе нашего противника, между прочим, с которым мы находимся в состоянии войны, если вы не знаете. И без денег заправили самолет? Взяли и привезли вам бензин? Вот просто так, а? Наверное, за красивые глаза. Сергей Викторович, ну за кого вы нас держите? И никто нигде ничего не заподозрил? Я только руками развел, заставив этим простым жестом напрячься всех присутствующих. А что еще говорить-то? Дальше. Документы немецких и австрийских пилотов. Придется ждать подтверждения этого факта нашей разведкой. Дело это, сами должны понимать, далеко не быстрое. И скрывать не стану. Вряд ли мы вообще какого-то ответа дождемся. Поэтому этот факт брать на веру тоже пока не станем. Остановил меня от возражений, поднятой ладонью. Не торопитесь. Не примем не потому, что не верим, а потому что... Опять же, не верим. Слишком все это звучит фантастически, что ли, прямо как в романах Жюля Верна. а сам строго так мне в глаза смотрит. Мол, слушай внимательно, что я тебе говорю, и сиди спокойно. Надеюсь, этот посыл я понял правильно. Сижу. А Владимир Федорович между тем продолжает говорить. Вот эти книжки, отобранные вами после боя, якобы у жандармов, принадлежат той группе, которую вы в селе истребили, так? Дождался моего подтверждающего кивка и продолжил. Вы их открывали? Читали? Нет. Хотя бы просмотрели? Тоже нет. А почему? — Сергей Викторович, это ну никак не полевая жандармерия, это егеря, причем егеря немецкие. — Каким образом в австрийских Карпатах могла оказаться немецкая группа? — Не знаете ответа? — Хорошо, допустим. — И вы даже теперь утверждаете, что смогли в одиночку уничтожить группу подготовленных егерей, оставшись в результате обоюдной перестрелки целым и невредимым? — Ах да, мешок же вам в нескольких местах прострелили. — И пули не в спину, а в пистолеты попали каким-то чудом. Вы сами-то себя слышите, полковник? Поверили бы в подобные россказни на моем месте? И что ты хочешь услышать? Что я скажу нет? Так не дождешься. Только непонятно пока, для кого вся эта комедия разыгрывается. Явно не для меня. Тогда для кого? Джунковский не удовлетворился моим молчанием. Что молчите, Сергей Федорович? А что попусту говорить? Вы же все равно не верите. Правду, полковник, правду. Тогда, может быть, и поверим. Я только вздохнул в ответ. «Продолжайте», — кивнул жандарму Уджунковский и вышел из кабинета. А я в уже который раз продолжил отвечать на одни и те же вопросы. В покое меня оставили только ближе к вечеру. Никуда отвозить не стали. Определили на ночлег здесь же, в этом здании. От уже ставшим привычным в последнее время стереотипа не отступили. Поместили в подвал. Крохотная конурка без окон с одной кушеткой. Вот и вся мебель. Да еще принесли кружку воды и миску с кашей. Жандарм дождался, когда я все съем и выпью, и унес посуду. Ну и без света оставил, само собой. Хорошо, хоть в этот момент я на топчине сидел. Так бы пришлось в полной темноте на ощупь его искать. Прилег. А что еще остается делать? Глаза привыкли к сумраку. Не совсем уж кромешная здесь тьма. В коридоре свет горит, в дверные щели едва-едва пробивается. Лежу, от мрачных мыслей стараюсь отстраниться. Понятно, что я здесь ненадолго. пока хоть какие-то мои слова не подтвердятся. А то, что как-то по-другому может быть, даже и не сомневался. Так в размышлениях и воспоминаниях и заснул. Разбудил стук засова. Подъем, завтрак, потом обед и ужин. И снова сон. В эту ночь я хоть немного выспался. Привык и к жесткому топчану, и к отсутствию одеяла и подушки, и к тому, что наконец-то никуда не нужно бежать. А все это, это пустое. Разберутся, выпустят, никуда не денутся, уверен. Неделю никто не тревожил, не беспокоил вопросами или допросами, видимо, одного раза хватило. Но ровно через семь дней вывели меня, такого заросшего, небритого и грязного, и повели наверх, в кабинет шефа. Вошел, что интересно, один. Мой конвоир, или провожатый, остался в приемной вместе с адъютантом генерала. Отоспались, Сергей Викторович. Встретил с порога ехидным вопросом Джунковский. Завидую вам. Так зачем завидовать? Прошу на мое место, с удовольствием поменяюсь. — Шутите? Это хорошо. А работу вы за меня делать будете? — Нет, тут я пас, даже руками развел. — Пас, пас, все самому приходится делать. Нарочито расстроенно пробурчал генерал. — Хорошо, Сергей Викторович. Закончился ваш вынужденный отдых. Приступайте к службе. — какой службе? — осторожно уточнил. — Как какой? — К своей. — Проездные вам выпишем. Доберетесь железной дорогой до Севастополя... «Оттуда морем до Босфора и в небо. Вопросы есть?» «Ну какие у меня могут быть вопросы?» «Само собой, вопросов вообще быть не может. Он что, издевается?» «Да у меня море вопросов». «Как не быть вопросом? Обязательно есть. Проверили мои похождения?» А я-то уже обрадовался. «Понадеялся, что обошлось. Права, оказалась Мария Федоровна, права. А у самого глаза довольство получаться. «Проверили. Как не проверить?» «Вот объясните мне, Сергей Викторович, как вам удается выкрутиться из подобной передряги? Сказка какая-то!» «При чем тут сказка? Опыт? Только опыт!» «Помогло то, что я, как бы сказать, человек, не совсем принадлежащий окружающему нас обществу. Не знаю, поймете ли вы меня, но постараюсь объяснить. Скажите, а вы бы смогли чужой мундир надеть? Или в штатское переодеться? Нет?» «Вот о чем я и говорю. А я смог. Для меня в этом переодевании нет никакой проблемы. Нужно для дела». Так почему бы и не переодеться? Про знание языка молчу. Здесь я вам ничего нового не открою. А дальше разумный авантюризм. Никто же не рассчитывал на такую мою наглость, что я буду самолет угонять и под видом немецкого пилота на дозаправку садиться. Да, тут вы правы. Никто на подобную наглость не рассчитывал. Как и на то, что вы будете в том селе сопротивляться и отстреливаться. Рассчитывали, что будете просто драпать. Вот и я о чем говорю. В чужой стране, где все по определению против меня. Разве может нечто подобное прийти кому-то в голову? Пока только мне. Почему? Впрочем, можете не отвечать, уже догадался. Потому, что теперь есть пример. Так точно. Хорошо, Сергей Викторович. По понятным причинам ваши похождения в австрийском плену были подробно освещены в газетах. У, зачем? Перебил генерала и скривился от такого нерадостного известия. Что зачем? Сбился с мысли Владимир Федорович. «Зачем в газетах-то?» «А вы как думали? Или чем, когда там геройствовали?» «Да подумайте сами в конце-то концов. Какой пример для подражания, для общественности?» «Ну, не мне вам объяснять». «Да, самолет ваш мы перегнали в Львов. Пусть послужит для воздушной разведки генералу Иванову». «Да, простите, что-то тут я и не сообразил. Слишком резкие перепады, из камеры на свободу». «А какой мой самолет? Муромец?» «При чем тут Муромец? Он же в Константинополе вас дожидается». Я про Альбатрос говорю. Или вы так шутите? Это уже хорошо. Да, Сергей Викторович, приведите себя в порядок». Джунковский запнулся, прервался и осмотрел меня с ног до головы самым и внимательным образом. «Нет, так не годится. Совершенно не геройский вид. Сначала мы вас отвезем в бане. Отмоетесь, отпаритесь, там вас в порядок и приведут. Туда же и форму новую доставят. А от этой извольте избавиться. Ну а потом... Потом, как вы уже поняли... На аудиенцию к Марии Федоровне. Аудиенция. Да просто поговорили. Обо всем. В основном о моих похождениях в австрийском тылу. О выходе к своим. О теплом приеме в столице. Тут Николай постарался. Поприсутствовал на допросе лично. За стеночкой посидел, послушал, в окошко посмотрел. Потому Джокловский так себя и вел. Наград никаких мне ожидать не стоит. Если только за побег из плена. Все остальное, как вы понимаете, к делу не пришьешь. улыбнулась Мария Федоровна. «В газетах, конечно, напишем, мол, был обласкан государем, но особых наград не ждите». «Они особые, значит, будут», констатировал я. «А почему бы и не уточнить?» «Подумаем». На этом меня и отправили прочь. Ну и ладно, жив-здоров, что еще нужно? Денежное довольствие капает, форму чистую новую заказенный счет справили, даже на куртку не поскупились. И шлем летный немецкий забрали, наш выдали». Опять же, в банк на мой личный счет отчисления за патенты идут. Жить можно. С Джунковским еще раз встретились, поговорили. Извиняться за тот фарс генерал не стал. И так после разговора с Марией Федоровной все понятно. Работа такая, и присутствие государя за стеночкой. Вернули мне все оружие. Маузер, кстати, тоже. А вот остальные трофеи из мешка придержали. Наложили лапу. Да разобрали на сувениры, скорее всего. Подопись-то ничего никому не сдавал. Задерживаться в столице не стал. Даже на завод Сикорского не съездил, побоялся возможной задержки. Мало ли, вынудят остаться. А мне столица в этот раз поперек горла встала. Снял со счета в банке некую сумму наличных для своих нужд, выписал новую чековую книжку и покинул сей благословенный город в купейном вагоне первого класса. На улице холодно, промозгло и сыро. Пора на юг, в солнечный Крым. Почему меня не принял Николай? А с какой стати ему меня принимать? Послушал допрос, посмотрел на мое поведение во время оного и достаточно. Великая для простого офицера честь. А все остальное в виде грамотных советов и рассказов о предстоящем уже было. Похоже, Николаю прошлых наших встреч и бесед хватило. Все, что мог, я сделал и рассказал. Насколько был убедительным, время покажет. Мне и Марии Федоровны с Джунковским за глаза. Пусть они лично на своего нике влияние оказывают. У них лучше получится». так что не нужен мне никакой прием. Не изолировали уже хорошо. А присматривать? Присматривает за мной государь. Да только потому, чтобы всяческие сведения о будущем к противнику не утекли. И наград ни от кого не жду. Я просто старался уцелеть, выжить, добраться любыми способами до своих. Казалось бы, отсыпался неделю в подвалах жандармерии, но не отоспался. Почти всю дорогу не вылезал из купе и даже в ресторан не выходил. Еду приносили. Попутчики не тревожили и не лезли с вопросами. Наверное, не узнали. Или газет не читают. Весь прикол в том, что на столике как раз и лежит столичная газетка с моим портретом. Но это я знаю, что с моим. А так, постороннему человеку, обывателю, вряд ли по всему изображению, можно имеющийся рядышком оригинал с типографской размазанной картинкой сравнить. Интересно, а откуда у них моя фотография? Погода в Крыму плохая, ветреная. Севастополь встретил туманом и мы дождем. Пол дороги гадал, куда сразу, в штаб флота или в качу. Решил в штаб и не прогадал. Успел подняться на загруженное судно как раз перед отходом. Присоединился к отряду военных строителей и инженеров. Уходить вниз и располагаться в предназначенной мне каюте сразу не стал. Задержался немного на палубе, полюбовался удаляющимся городом и полуостровом. Тут же познакомился и разговорился кое с кем из попутчиков. Секрета никакого никто не делал, общались вполне свободно. Народ едет восстанавливать разрушенные форты и береговые батареи Босфора. Да, еще одно. Здесь же на судне присутствует комиссия из самого Петербурга. Из Адмиралтейства. Во главе с моим давним благодетелем, генералом Остроумовым. Похоже на моем лице, столь явно отобразилось сожаление от несостоявшейся с ним встречи, что мне поспешили объяснить. Если бы вы не задержались посадкой, то вполне могли бы застать его превосходительство на палубе. К сожалению, господин инспектор Именно так и сказал мой собеседник, произнес слово «инспектор» с большим почтением, даже с благоговейным придыханием. Это чинопочитание такое или уважение. Спустился вниз, сославшись на плохую погоду. Последнее было произнесено с оттенком явного превосходства, мол, он и такие тонкости знает. А уж с каким выражением на лицах ему остальные мои собеседники внимали, это нужно было самому видеть. Все оказалось проще, чем я думал. Оказывается, Остроумов на судне был не один. Не в том смысле, что без членов комиссии, а в том, что в это плавание генерал отправился вместе с семьей. С женой и старшей дочерью. Вот оно что. Потому-то молодые инженеры так и засуетились. Еще бы. Корабль, морская прогулка, военная форма. У любой барышни от подобной романтики голову снесет. Вот молодежь и надеется. На что? Да какая мне к черту разница? Встретиться и поговорить с Остроумовым нужно обязательно. Слишком многим я этому человеку обязан. Но и ускорять нашу встречу не стану. Пусть будет, как будет. А то еще заподозрят, черт знает в чем. Как-то нет никакого желания приобщаться к многочисленному отряду этих устроителей карьеры. Одно непонятно. Что это с Сергеем Васильевичем случилось? Зачем к месту боевых действий родных тащить? Отсидеться в каюте не получилось. Посещение кают-компании было обязательным для всех офицеров. Хотя бы первое. Там и пересеклись мои пути со Остроумовым и его семейством. Правда, представление всех присутствующих друг другу я пропустил. Подошел к подаче первых блюд. Да и потом не высовывался. Обедал спокойно. Хорошо, что представляться не пришлось. Нет никакого желания становиться предметом пересудов и сплетен. И моментом подходящим сразу же и воспользовался, когда генерал с супругой в одиночестве оказался на какой-то миг, а все присутствующие уже успели по интересам на группе разбиться. Или по возрасту. Скорее по интересам. Вижу я, у кого какой и в чем конкретно интерес. Как раз и капитан со старшими офицерами кают-компаниями покинул. Тут я и подошел к генеральскому семейству, поздоровался. остроумов сразу же предложил присесть, представил меня своей супруге. Тут я немного напрягся. Но, к счастью, жена у генерала оказалась женщиной понимающей и мудрой. Все поняла, все мои желания и тревоги в раз просчитала. И пустым любопытством не стала докучать. «А как ее удержать?» Сергей Васильевич с любовью и нежностью посмотрел на свою дочь. А та вовсю кокетничала с молодыми офицерами судовой команды, с инженерами. Категорически не пожелала оставаться в Петербурге. Пришлось согласиться себя сопровождать. Только по этой причине. «Да не смотрите вы так на меня, Сергей Викторович. Не выжил я из ума. И вполне понимаю, куда мы направляемся. Поэтому Лиза с матерью на этом же корабле назад в Севастополе отправится». Улыбнулся на вспыхнувший в стороне веселый смех, согнал с лица улыбку и вновь развернулся ко мне. «Лучше расскажите о себе, о своих приключениях. Газеты теперь о вас много пишут. Да, поздравляю полковником. Так скоро и меня догоните». Приподнял в шутливом жесте стакан в серебряном подстаканнике, отсолютовал компотом. «Не зря я за вас когда-то поручился. А пойдемте-ка в нашу каюту. У нас есть превосходное шампанское. Грех по такому поводу не выпить». Там все нам подробно и расскажете, все свои приключения. А... А Лиза пусть остается. Девушка она взрослая, вполне разумная и рассудительная. Да и господа офицеры лишнего себе не позволят, не беспокойтесь. Да я и не беспокоюсь. С чего бы это мне беспокоиться? А у генерала и каюта по статусу. Не то, что у меня. Но и сравнивать нас нельзя. Сергей Васильевич все-таки главный инженер и инспектор адмиралтейства. Ему по чину и должности положено. Просто я не знал, что на корабле подобная роскошь может существовать. Посидели, распили бутылочку действительно превосходного шампанского. Шампанское оказалось, к моему искреннему удивлению, нашим российским, крымским, а не каким-нибудь французским клико или еще чем-либо подобным. Распили под мой неторопливый рассказ, потихонечку и не спеша. Рассказал и про свои новые награды, за что именно каждая из них получена. Про старые Сергей Васильевич и так знал. Про политику и судьбу России ничего говорить не стали. Все уже давно, еще в Ревеле, обговорено не по одному разу. Распрощался, откланялся генеральше и поднялся. Пора и чей знать. Остроумов проводил до выхода, распахнул передо мной дверь и столкнулся с дочерью. «Папа, ты не один?» Девушка замерла на пороге, окинула меня быстрым взглядом, поморщилась при виде пустой бутылки на столе. Шагнула вперед, оглянулась, еще раз вернулась взглядом ко мне, В глазах промелькнуло понимание. «Познакомься, Лизанька, Сергей Викторович, мой...» Генерал замялся, не зная, как меня представить дальше. Прикрыл дверь. «Давний знакомый, еще по ревелю». Я подхватил фразу и помог выкрутиться Сергею Васильевичу в этом представлении. «Полковник Грачев, честь имею». Прищелкнул кабулками, приветствовал наклоном головы. Ручку только не стал целовать. Еще чего не хватало. Только в этот момент корабль качнуло. Девушка невольно шагнула вперед, и мне ничего не оставалось сделать, как подхватить ее за руки и поддержать. А как иначе? Иначе бы и конфуз произошел. Она же прямо на меня бы и навалилась, грудью. Взгляд сам собой опустился туда, куда ему и положено. Опомнился, глаза поднял, да уже поздно было. И остался мой взгляд незамеченным. Отпустите немедленно, что вы себе позволяете?» Вырвалась из захвата девушка, отступила назад к порогу, фыркнула возмущенно. Только корабль снова качнулся. Неплотно закрытая дверь в каюту решила самостоятельно распахнуться, девушку пришибить. И Остроумов, как назло, уже в сторону отступил, когда меня к выходу пропускал. Пришлось снова вмешаться, дверь перехватить. А Она тяжелая, руку к девичьему плечу так и прижала. Да еще пришлось самому равновесие удерживать, свободной рукой в переборку упираться. И Лизу снова на меня кинуло. И вновь я крайним остался. Ну да, кто бы сомневался. Оглянулся. а генерал за моей спиной ухмыляется. Нравится ему эта ситуация, а его супруги здесь ничего не понять. А мне? А мне нет. Мало того, что сам смутился от такой неловкости, так еще и девица это. А ничего так девица. Смотрю в серые глаза и... Отстраняюсь, протискиваюсь мимо девушки, бормочу что-то невразумительное и выскакиваю наружу. Быстрым шагом проношусь по ковровой дорожке до трапа, взлетаю наверх. В себя пришел только в своей каюте. Стою посередине. Хорошо еще, что из соседей никого нет. Глянул на себя в зеркало, чертыхнулся при виде красной смущенной собственной физиономии и... Рассмеялся. А хороша ведь чертовка. А я-то что так рассмущался? Вел себя, как последний болван.